Ада Гранатова. Босс. Проверка на верность. Глава первая. Собеседование назначено на 9.30. Сейчас уже почти 10, и я сижу здесь с 9 часов. Целый час. Может, к черту эту вакансию? Просто взять и уйти? Найду другую работу. Ну и что, что зарплата обещана хорошая? Зато название у фирмы странное. Проверка на верность. Не успела погуглить, чем они занимаются. Да для меня это и не важно. Я устраиваюсь на должность секретарши. Буду приносить чай, помогать с документами. «Вы можете войти?» Наконец, обращается ко мне девушка на приличном сроке беременности. Я так поняла, что это предыдущая секретарша. Встаю, иду по направлению к кабинету директора. Останавливаюсь на полпути и спрашиваю у девушки. «А вы уходите в декрет или увольняетесь?» Мила мне улыбается. Сначала в декрет, а потом уволюсь. Почему? Сами скоро поймете. Работать здесь и не разочароваться в людях почти невозможно. А я хочу сохранить веру в лучшее, — говорит девушка и гладит свой живот. На кабинете висит табличка. «Директор Гранин Богдан Викторович». Стучу, быстро вхожу и сразу же замираю. За столом сидит молодой красивый мужчина в белоснежной рубашке. Я успела поработать секретарем во многих местах и привыкла, что обычно мои боссы — мужчины средних лет, с плотным животиком и больной спиной. А тут такой мужчина, как будто не в кабинете сидит, а целый день в спортзале проводит. Еще и стрижка у него необычная, и щетина на лице, как будто профессионалом ухожена. В общем, он хорош собой. И я совсем этого не ожидала. «Вы так и будете там стоять?» Выводит он меня из оцепенения властным голосом. «Простите», — говорю и прохожу. Сажусь на стул рядом. Протягиваю папку с моим портфолио. Он забирает и начинает листать, а я поднимаю глаза и смотрю на него. Вблизи босс кажется еще симпатичнее. Сама одергиваю себя. «Лера, соберись. Не веди себя как дура, пожалуйста». «Вы так и будете молчать?» Спрашивает, а у меня от чего-то мурашки по спине бегут и холодно становится. «Осматриваюсь. Может, здесь кондиционер работает?» «Но нет, он выключен. Меня зовут...» начинаю я. Калерия Петровна. Необычное имя». Перебивает он меня. «Да, но все называют меня просто Лера». Говорю и улыбаюсь. Да еще и волосы за ухо заправляю. «Да что со мной происходит?» «Обычно я так себя не веду. Не пытаюсь казаться милой и не очень дружелюбно с первыми встречными. Мне Вероника...» Подруга, с которой мы вместе снимаем квартиру, сегодня утром так и сказала. Ты там хоть улыбнись, а то своим каменным лицом всех людей испугаешь. Почему вы бросили медицинский? Босс задает следующий вопрос. На любом другом собеседовании я бы возмутилась такому допросу. Но сейчас послушно отвечаю. Родители настояли, чтобы я продолжила династию врачей в семье. Но я не смогла. Поняла, что это не мое. А работать секретарем — ваше призвание? Спрашивает и смотрит на меня в упор. Какие необычные у него глаза. Почти черные. Я даже губу прикусываю от волнения. Мне внезапно очень захотелось получить эту работу. Но врать незнакомцу мне почему-то тоже не хочется. Отвечаю честно. Это лишь вынужденная мера. Я работаю секретаршей временно, пока не определюсь, кем хочу быть. Некоторое время молчит. Затем говорит. Хм, это необычно, но похвально. Я ценю честность. Вам всего 22 года. Думаю, вы еще найдете свое призвание. Но мне кажется, работа у нас вам не подойдет. Босс протягивает мне папку обратно, и у меня чуть сердце не падает. Нет, почему? Восклицаю, я, наверное, слишком громко. Богдан Викторович удивленно поднимает брови. Наконец вспоминаю, как его зовут. Вы знаете, чем занимается наша фирма? Вот, блин, дура. «Но почему я не погуглила?» «Нет». Опускаю глаза в пол, как школьница, которая не подготовилась к уроку. Босс усмехается. Поднимаю на него глаза. «Чем я его рассмешила?» «Лера. Это же очевидно из названия. Мы проверяем людей на верность». Я улыбаюсь. Невинно хлопаю глазами. Мне понравилось, что он назвал меня просто Лерой. Снова одергиваю себя и пытаюсь сосредоточиться на том, что он говорит». К нам приходят люди, которые хотят выяснить, изменяют им или нет. И как вы это проверяете? Разными способами. Иногда просто слежка. Иногда приходится устраивать настоящую проверку. Ты думаешь, смогла бы работать на такой работе? Ну, мне же нужно будет просто делать дела по офису. Все еще не понимаю, куда он клонит. Да, но не всем людям приятно наблюдать каждый день, как плачут несчастные женщины, И как крушат все вокруг разгневанные мужчины. А что, положительной реакции не бывает? Нет, очень редко. В таких случаях я считаю, что мы плохо поработали. Я непроизвольно хмурю брови и на минуту задумываюсь. Богдан Викторович трогает свой волевой подбородок. Как же он хорош собой. Я смогу, отвечаю радостно. Только вот я сама не знаю, чему радуюсь. Хорошо, давайте попробуем. Испытательный срок? неделя завтра жду вас к восьми выхожу из кабинета улыбающиеся и натыкаюсь на грустный взгляд предыдущей секретарши когда я прохожу мимо нее она бросает мне зря радуешься этот босс ненормальный я замираю и снова хмурюсь почему наклоняется ко мне и шепчет он помешанный думает что все кругом друг другу изменяют и если какой-то человек прошел проверку на верность он не успокоится пока не Она не договаривает, потому что из кабинета выходит Богдан Викторович. Наталья, вы еще здесь? Тогда покажите калерии, где что лежит. Наталья сразу же замолкает и краснеет. Зря я навострила уши ее слушать, становится неудобно перед новым боссом. Я же собираюсь здесь работать. Зачем слушать сплетни? Когда я прихожу домой, Вероника спрашивает: Ну как, получила работу? Да. Отметим, предлагает моя подруга. Ей лишь бы погулять. Хотя я знаю, что у нее скоро пересдача, и ей нужно зубрить. «Нет, Ник, мне нужно подготовиться к первому рабочему дню». Вероника удивленно приподнимает брови. «Я ее понимаю. Никогда я ни к какому первому рабочему дню не готовилась. Я захожу в свою комнату, бросаю сумку на пол и открываю ноутбук. Гуглю организацию с радостным предвкушением. Так странно». Раньше я так не радовалась тому, что получила место секретарши. В интернете много статей про агентство «Проверка на верность». В основном хорошие отзывы. Алиса. Спасибо. Мне помогли утвердиться в том, что я и сама подозревала много лет. Марк. Они открыли мне глаза. Обязательно приду еще, если соберусь вообще еще раз жениться. Но есть и отрицательные разоблачительные статьи. Агентство нужно закрыть. Оно разрушает браки в нашей семье. На сайте написано, что за вашим суженым будут просто следить. Но мы узнали совсем другое. Вместо того, чтобы просто наблюдать, руководитель подсылает к вашему супругу женщину легкого поведения, которая должна будет его соблазнить. «Это неслыханно. Моему мужу подлили в стакан что-то, а потом соблазнили, очернили. И за это я еще должна была заплатить деньги. Не рекомендую». Мой муж никогда бы мне не изменил, если бы я не обратилась к этому Богдану. Не надо испытывать судьбу. Да, честно говоря, я только сейчас задумываюсь о том, в какой организации собираюсь работать. Мужчины и женщины, которые не доверяют своим вторым половинкам. И на этом кто-то делает бизнес? Но затем я начинаю читать про Богдана. Про него статей в интернете, на удивление, еще больше. И я снова перестаю переживать. На самом деле, оказалось, что это лишь часть его дохода. У него есть доля семейного бизнеса, где он каждый месяц зарабатывает много денег на одних акциях. Мог бы вообще не работать. Нашла его интервью годичной давности, где он говорит, что проверка на верность — его гражданская инициатива. Люди не должны жить во лжи. Это гадко. Любой желающий может прийти и заказать у нас проверку, даже если у вас нет денег. Милая девушка на видео спрашивает. «И много кто проходит проверку?» «Нет». «А как вы считаете, почему люди изменяют?» «Потому что человек полигамен по своей сути», серьезно отвечает мой босс. Девушка смеется, но я вижу, что он совсем не шутит. Наконец, и журналистка это понимает. Перестает смеяться, спрашивает. «Что же, даже вы не способны хранить верность одной единственной? Не поверю». «Даже я». Поэтому я никогда не свяжу себя узами брака. Резко захлопываю крышку ноутбука. Что-то мне уже намного меньше нравится моя новая работа.